Урок игры в шахматы. Съедать утру пару персиковых листьев вошло у него в привычку. Господин с горы выбирал те, что помягче, на концах веток, едва раскрывшиеся. Старые листья были жесткие, он их не трогал, но понимал, что придется обрывать и их, когда молодая листва закончится. А он полагал, что съест все листья на персиковом дереве, прежде чем у него появится хотя бы намек на второй хвост. Обязанности у него прибавилось. Ему теперь приходилось относить под нос завтраком лису с горы. Тот все еще пребывал в дурном настроении, и лисы полагали, что хкуцый хвост, раз уж он явно в милости у хозяина горы, прекрасно с этим справится. Господин с горы побаивался лиса с горы. Самую малость, но побаивался. Но поскольку сознание его было не вполне лисьем, то животного страха перед ним, как остальные лисы, он не испытывал. Он взял под нос едой и понес его лису с горы осторожно вышагивая по неровным камням двора. Поднос был тяжеловат для лиса, но гибкие пальцы господина с горы крепко держали его, не давая накрениться. Лис с горы сидел возле низкого игрального столика, наклонившись над шахматной доской. Шахматы были заморские, с вырезанными из дерева игральными фигурами, изображающими всадников на конях, солдат в доспехах и прочее. Господин с горы никогда таких не видел. В поселке, где они с Хувеем играли в шахматы, фигуры были обычные, плашки с названиями или черные и белые камешки. Фигуры были расставлены так, словно шахматная партия в самом разгаре. Лис с горы играл сам с собой. Сделав ход, он пересаживался напротив собственного места и делал ответный. Господин с горы поставил поднос и, не удержавшись от любопытства, взглянул на шахматную доску. Лис с горы скрёб когтями за ухом, размышляя, какой ход сделать. «Конем», — мысленно сказал господин с горы. Ему, чтобы оценить ситуацию, хватило и одного беглого взгляда. Но подсказать ход он лису с горы не мог. Лесному лису, каким его полагали, неоткуда знать правила игры в шахматы. Господин с горы озадаченно поскреб кончик носа когтем, потом глаза его вспыхнули озарением. Он взял фигуру коня с шахматной доски и принялся ее разглядывать и даже обнюхивать. «Не трогай», — всполошился лис с горы, «это не еда». Вероятно, он решил, что куцехвост собирается попробовать коня на зуб. Господин с горы со скучающим видом поставил коня на шахматную доску. Очень небрежно поставил. Вот только не на то место, где конь стоял до этого, а на нужное, с которого можно было сделать шах вражескому королю. Лис с горы принялся брониться, что куцехвост перепутал фигуры, протянул руку к доске, чтобы переставить коня обратно, но замер. Вероятно, он заметил шах королю. Желтые глаза его тут же оказались на господине с горы. Тот невольно поежился, но все-таки сделал вид, что не понимает, за чего его бронят. Куцехвост, ты умеешь играть в шахматы? спросил лис с горы, и тут же, не дожидаясь ответа, фыркнул. Откуда? Ты ведь лесной лис. Но желтый огонек в его глазах тут же разгорелся сильнее, и лис с горы велел: Садись напротив меня. Я научу тебя играть в шахматы. Ты кажешься смышленым. «Ты должен понять». Господину с горы пришлось сесть за шахматную доску и притворяться, что он ничегошеньки не понимает в шахматах. Быть может, он даже переусердствовал в этом. Но лис с горы был доволен и с жаром принялся вдалбливать основы игры в шахматы в куцехвоста. Он перечислял все возможные ходы, заставлял господина с горы показывать ему фигуры, которые он называл, и как ими ходят, чтобы убедиться, что куцехвост запомнил. Господин с горы иногда намеренно ошибался, чтобы лису с горы не казалось подозрительным, что он запомнил все с первого раза. Лис с горы рычал на него и принимался повторять снова. Через пару часов обучения господин с горы решил, что можно перестать притворяться, и ответил правильно. Лис с горы обрадовался. «Наконец-то! Давай сыграем пробную партию!» Господину с горы пришлось быть осторожным. Чтобы не выдать себя, ошибки приходилось совершать намеренно. За эту партию у него было не менее десяти шансов поставить лису с горы шах и мат, но он упорно делал вид, что не замечает удачного расположения фигур. Он проиграл в пух и в прах, но лис с горы остался доволен. «Теперь мне есть с кем играть в шахматы», — довольно воскликнул он. «А другие лисы?» — спросил господин с горы, выводя слова прямо на краю шахматной доски. Лис с горы следил за его когтем, так что понял написанное. «Слишком тупы» фыркнул он с презрением. «Я пытался учить их, но они даже не могут запомнить название фигур. Еще сто лет пройдет, прежде чем они смогут сделать хотя бы это». «Куцехвост, ты знал, что ты настоящий гений. Господин с горы хоть и был польщен, но виду не подал. С того дня они каждый день играли в шахматы, и Лис с горы был уже не в таком дурном настроении, как прежде, хоть господин с горы так ни разу и не выиграл у него».